Глава 41. Ева. «Можно, пока ты смотришь историю болезни, я посижу у Вадима. Если сейчас останусь с Демидом, взорвусь». «Посиди со мной, тигруль». Он отрывает взгляд от усеянных мелким шрифтом листов. «Скучал по тебе весь день». Прикусываю язык, чтобы не ляпнуть гадость. Встаю и кладу руки Демиду на плечи. Вдыхаю аромат его легкого парфюма. «О, да! Помни мне плечики, свет мой ясный!» Стонит он и напевает. Самба белого мотылька у открытого огонька». «Привязалась песня, представляешь? Нормально тут коллеги из-за бугра понаписали». Демид с головой уходит в английский текст. Самба «Белого мотылька», автор песни, Константин Миладзе. 2014 год. Да порхался мотылек, блин. С одной стороны, мне нечего ему предъявить. Эта мадам была с ним до меня. По сути, Демид ей изменил со мной. Вспоминаю, что мы не предохранялись, и мне хочется сомкнуть пальцы на крепкой шее Демида. А говорил-то, мол... Только с тобой я без Презика. Анализы он у меня взял. Это у него их брать надо. Дем, отведи меня к Вадиму. Утираю выкатившуюся так не кстати слезу. Хочу поддержать его. У нас с тобой вся ночь впереди. У нас с тобой вся жизнь впереди. Ладно, идем. Идём. Демид потягивается и сгребает меня в объятия. «Поцелуй меня». «А вдруг кто войдет? «Уже все свалили, а Татьяна ушла на вечерний обход». «То есть тут у вас вечером начинается разгул?» «Сгораю от желания выплеснуть в лицо обвинение, но вместо этого продолжаю улыбаться». «Ну что ты такое говоришь? Целуй быстро». Тону в его зеленых глазах. Мужчина не должен быть таким красивым. Одариваю его быстрым поцелуем, но Демит удерживает меня и целует долго и вкусно. Слышу, как открывается дверь и упираюсь ему в грудь. Демит Васильевич, там из приемного покоя пациентку подняли. Посмотрите. А я разве сегодня дежурю? Демид помогает мне подняться и встает следом. — Нет. Валерия смотрит на него затравленно, и во мне просыпается жалость к этой женщине. Знаю, как тяжело остаться без поддержки, когда в тебе только-только зародился маленький человечек. Валерия явно очень неуверенная в себе женщина. Она не старше меня, а уже накачала и губы, и скулы, Линзы и ресницы – дань моде. Даже сложно предположить, как Валерия выглядит без всего этого. В ее настоящую грудь тоже не верю. Неужели все так плохо было? «Что вы так смотрите?» Огрызается она и выходит из кабинета. «Вот хамка». Демид быстро идет к дверям. «Может, у нее что-то случилось?» «А?» «Демид?» Он замирает и медленно поворачивается ко мне. Но я успеваю взять себя в руки. Он снимает с вешалки белый халат и накидывает мне на плечи. «Потом поговорю с ней. Идем». В полном молчании мы поднимаемся на лифте в отделение реанимации. Просовываю руки в рукава и, гипнотизируя панель с мигающими кнопками, Медленно застегиваю пуговицы. Демид поглядывает из-под тяжка, а внутри меня идет борьба. Люблю его. Да, я люблю его, а потому молчу. Захочет уйти, держать не стану. Только что-то мне подсказывает, что со мной он не лукавит. Ему нужны мы с Катей. Вопрос только, случайный залет или, Демид... Резко оборвал длительные отношения. Надо потерпеть. Снова набраться терпения. Жизнь с Вадимом научила меня выдержке. «Что-то случилось? Ты сама не своя». Димит расстроен, но старается говорить, как ни в чем не бывало. «Если бы твой друг попал в беду, ты бы переживал?» Отвечаю рассеянно, пытаясь представить вместе Валерию и Демида. Картинка разваливается, как если бы я взяла в руки собранный дешевый пазл. Скорее всего, подвела парня похоть, и случилось все по-быстрому на дерматиновом диванчике. Может, и не раз, но без обязательств, без любви. Иначе не бросился бы он спасать меня... Если и признал бы Катю, то не носился бы с ней так. «Понимаю тебя. А ты... ты любишь своего друга?» Двери лифта открываются. Выхожу первой, слушая Бубнёж за спиной. «А, забыл. Его же невозможно не любить». Поворачиваюсь и, глядя Демиду прямо в глаза, признаюсь. «Я тебя люблю». Смотрю, как его лицо озаряется первозданной радостью. Ты спросил, я ответила. — Багира! — ошарашенно сияет Демид. — Да, Багира, помни об этом всегда. Теперь уже я улыбаюсь от души. Демид подмигивает мне и подводит к стойке медсестры. — Яна, это Ева Борисовна, моя жена и коллега Вадима. Она посидит немного с ним. Яна хватает воздух ртом, а Демид ведет меня в дальнюю палату. «Почему жена?» К щекам приливает кровь. «Мне нравится звучание этого слова». «Потому что нашей дочери скоро семь. Остальное формальность». Демид сжимает мою ладонь. «Ты против?» «Это предложение?» Констатация факта. «И ты не встанешь передо мной на одно колено и не протянешь дрожащей рукой кольцо?» Обиженно выпячиваю губу. Демид снимает с пальца перстень и надевает мне на палец. «С меня колени и кольцо по размеру идет? «Оно мне большое. Снимаю с пальца подарок и сую обратно Демиду. Уговорил, притворюсь твоей женой». «Что значит, притворюсь?» — шлепает он меня ниже поясницы. «Раздал? Носи!» Позволяю вновь окольцевать себя, завидев в окне палаты знакомое лицо, обрамленное черными волосами. Демид открывает дверь и пропускает меня вперед. Я, судорожно вцепившись в спинку кровати, замираю возле Вадима. «Привет, чума африканская!» Все привезла!» Лицо Вадима к вечеру порозовело. «Привезла!» «Что же ты даже чемодан не разобрал, бродяга?» «Чуйка была, что понадобится скоро!» «Яна, какая температура у Вадима Александровича?» Слышу за спиной голос Демида и настораживаюсь. «Зайдите еще раз померить. И если анализы готовые есть, принесите». «Я пригнала твой трейлер. Выйдешь из больницы, заберешь». Кладу руку Вадиму на лоб. Горячий. Обрадовалась розовым щекам, а Демид сразу смекнул. В палату тихой мышкой вбегает Яна и торопливо протягивает Вадиму градусник. «Идите пока». Отпускает ее Демид и утыкается в бумаги. «Как себя чувствуешь, Вать? Наконец отрывается он от непонятных цифр. «Голова тяжёлая к вечеру, а так все нормально. Сестрички вокруг меня весь день кружили. Литра три лекарств всяких в вену накачали». Градусник противно пищит, и Вадим возвращает его Демиду. «Тридцать семь девять». Демид направляется к двери. «Сейчас я этим бабочкам вставлю пистон». Хочется бросить вслед. Презик не забудь надеть. Проклятая ревность теперь не даст покоя. Аж костяшки на пальцах побелели. — Что глаза на мокром месте? — улыбается Вадим. — За тебя переживаю. — Ева, не финти. — Я не финчу. Голос дрожит. Дальше отнекиваться бесполезно. Слезы подкатывают к глазам, как волны к берегу. Я слишком хорошо тебя знаю, моя дорогая. Давай выкладывай. Не списывай меня со счетов. Я, может, и болен, но еще соображаю. – Да мне тут сюрприз одна мадам преподнесла. – Демид, парень хоть куда. Удивляюсь, как тебе еще никто тут скальпель под ребро не воткнул. – Воткнули. Морально. Всхлипываю и подбираю слезу тыльной стороной ладони. Рассказывай. Одна овца ждет от Демида ребенка. А он что? Вадим поудобнее укладывается на подушке. Он не в курсе, что я знаю. Может, он и сам не знает. Эта дама ему однозначно неприятна. Вадим задумчиво смотрит в окно и пожимает плечами. Мне кажется, все это дичь. Почему? нагло переставляю стул от стола медсестры и сажусь возле Вадима. Он закидывает руку за голову и загибает пальцы. «Во-первых, Демид не из тех людей, что не перестрахуются сто раз, прежде чем вставить. Я сам такой, ты в курсе? Если бы там была любовь, мы бы сейчас здесь с тобой не разговаривали. Это во-вторых. И я бы сказал в главных. Стало быть, Либо дама не беременна, но все еще догоняет уходящий поезд, либо вешает на Демида чью-то оплошность. Вадим щелкает пальцами. «Может, даже специально залетела, чтобы привязать к себе богатого красавчика. А тут ты нарисовалась». «Делать-то что?» «А девка-то ничего». Губы гиалуроновые, сиськи силиконовые, блонда пергидрольная. «Возрастная, что ли?» «Нет моих лет», — вздыхаю я. После размышлений Вадима с плеч словно мешок камней упал. «А, инстабл, пардон, девушка инста?» «Тебе виднее. Могу принять удар на себя», — усмехается Вадим. «Что ты имеешь в виду?» — откидываюсь на спинку стула. «Тоже хочешь присунуть?» — Вадим смеется. Из меня сейчас так себе присовыватель. Но обольстить могу. Мне не впервой растить детей Демида».